Глава 16 Когда Джоселин, не торопясь, отправилась домой, уже наступил вечер, полный июньского очарования и ароматов. Она шла медленно, потому что не спешила туда, где ее мать и тетя Рэйчел будут наперебой возмущаться прошедшим днем, ожидая того же самого от нее. И потому также, что непрошенная спутница, тень надвигающихся перемен, Увязалась за ней и сопровождала ее неотступно, шагая нога в ногу. А еще от того, что Джоселин вновь переживала события, о которых поведала тетя Бекки. Она не сомневалась, что любит Хью, когда наконец пообещала выйти за него замуж, и была счастлива во время их короткой помолвки. Рады и счастливы были все, кроме матери Хью, миссис Конрад Дарк, и его троюродной сестры Полин. Правда сказать, недовольство последней Джоселин не трогала, а вот из-за миссис Конрад она переживала. Нареченная сына не нравилась миссис Конрад, никогда не нравилась. Почему? Джоселин не представляла себе. Вплоть до сегодняшнего дня, когда тетя Бекки пролила свет на тайну, упомянув капитана Алика. Вся мера неприязни Открылась Джоселин в первую же их встречу, когда миссис Конрад сказала будущей невестке, что у той нижняя юбка видна из-под платья. В те дни, когда нижние юбки еще не вышли из обихода, существовало три способа сообщить девушке о подобной незадаче. Вы могли сделать это как добрая подруга, считающая своим долгом поскорее устранить беспорядок в одежде, прежде чем это заметит кто-либо другой. Подруга, сочувствующая неприятности, каковая может произойти с каждой. Вы могли преподнести это как безразличный наблюдатель, который не очень вникает в дело, но хочет поступить по-доброму. И, наконец, могли указать на промах со скрытым ядом, с торжеством, выдающим все ваше довольство тем, что вы подловили ближнего своего на такой досадной оплошности, что непростительная небрежность в одежде — «От вас не укрылась, укрепив в нелестном мнении». «Миссис Конрад Дарк выбрала последнее». И Джоселин поняла, перед ней враг. Впрочем, это открытие ни в коей мере не омрачило счастье помолвки. Джоселин, как и Питер Пенхоллоу, имела счастливое свойство не страшиться чужого мнения и не особенно с ним считаться. Хью любит ее». И не важно, что там думает миссис Конрад. Главное, чтобы в любви жениха Джоселин не сомневалась. Вскоре после помолвки была выставлена на продажу ферма Тривув, близ трех холмов. Свое название она получила от местечка в Корнуолле, откуда происходили треверны. Дом был построен на холме с видом на Серебряную бухту, ради которого Хью и купил эту ферму. Многие среди его родни... Сочли весьма забавной подобную причину и подозревали, что здесь не обошлось без влияния Джоселин. Впрочем, родичи находили в приобретении и положительные стороны, земли там плодородные, хоть и располагается ферма на склоне, и дом, не столь уж давно возведенный, вполне недурен. Так что Хью заключил хорошую сделку, если только зимние ветра не заставит его мечтать о более укромно расположенном жилище. Что касается вида, то он, разумеется, живописен. Никто из Дарков или Пенхоллоу не был настолько уж нечувствителен к красоте, чтобы этого не признать. Не возникало сомнений, что старик карнели надбавил сотню к цене именно из-за вида. Но все же место это было уединенное, далекое, И многие посчитали, что Хью совершил ошибку. Однако молодожены не разделяли общих сомнений. Им обоим нравился Тривов. Нравилось великолепие закатов, в которых утопал холм, и тени серых облаков, проплывающих над ним. Однажды вечером, вскоре после покупки, они отправились пешком посмотреть на свои владения. Отправились не по дороге, А по извилистой, заросшей папоротником тропинки, через буковый лес, окружающий ферму, полный диковин, каких не встретишь на легком пути. Словно дети, они пробрались к дому через сад и остановились в проеме открытой двери, чтобы бросить взгляд вниз, на холм, фермы и рощи в долине, на дом Джоселин, который отсюда казался кукольным, на зеркало серебряной бухты, на причалы, и дальше, дальше. Еще дальше, на обширный залив, серую гладь моря и на весь этот вечер, мерцающий серебром. Джоселин задохнулась от восторга. Жить, каждый день созерцая все это. И знать, что славный ветер, день за днем пролетая над бухтой, над укромными спрятанными от него фермами, стремится вверх, вверх и вверх к вершине холма, ожидающей его во всем великолепии. А каковы восходы над приморскими лугами, раскинувшимися внизу!» «У нас будет три хороших соседа», — сказала Джоселин. «Ветер, дождь и звезды. Здесь они совсем близко от нас, и я всегда мечтала жить на холме. низине я задыхаюсь». Обернувшись, она увидела сквозь окна в конце холла, тянущегося через весь дом, прекрасный старомодный цветник, а за ним плодовый сад. Их дом населяли видение будущего, а не призраки прошлого. Глаза еще нерожденных детей смотрели из его окон, их голоса звучали в комнатах, их шаги слышались в саду. Чудеса пока не сбывшегося, еще неизведанного, ожидали их здесь. Друзья постучатся к нему в дверь, комнаты наполнятся веселым шелестом шелковых платьев, под этим кровом поселится мир и согласие — которым привержен их клан. Что за дом они сотворят из Тривуфа? Все богатство, все спелые плоды мира будут принадлежать им. Джоселин поймала отражение их лиц в длинном зеркале над камином в углу. Это зеркало в резной деревянной раме с забавной фигуркой черного кота наверху было привезено из Корнуолы и досталось им вместе с домом. Молодые, счастливые... Веселые лица на фоне голубого неба и кристально чистого воздуха. Хью обнял ее за плечи и прижался щекой к ее щеке. Это старое зеркало, милое. В нем отражалось множество женских лиц, но ни одно из них не было столь прекрасно, как лицо моей королевы. Свадьба состоялась в сентябре. Милли, безалаберная младшая сестрица Джоселин, Стала подружкой невесты Фрэнк Дарк шафером. Джоселин никогда прежде не встречала Фрэнка. Он жил в Соскочеване, куда его отец, Сайрус Дарк, перевез семью, когда она еще была невелика, и где Фрэнк и Хью сдружились в те годы, что Хью провел на Западе. Фрэнк прибыл на свадьбу прямо в день венчания. Джоселин впервые увидела его, когда дядя Джефф ввел ее в церковь и оставил рядом с ожидающим невесту женихом. Джоселин подняла глаза, чтобы взглянуть на Хью, но вместо этого натолкнулась взглядом на Фрэнка, который с любопытством оценивал невесту друга. Темный по имени и по природе, как говорили о нем в клане, Фрэнк Дарк имел блестящие черные волосы, тонкое смуглое лицо и темные влажные глаза. Очень красивый был парень, этот Фрэнк Дарк. Рядом с ним Хью выглядел долговязым, угловатым и грубым. И Джоселин Пенхоллоу поняла, что никогда не любила Хью Дарка, а лишь питала к нему дружеские чувства. Она влюбилась во Фрэнка, которого никогда прежде не видела. Церемония уже началась, когда она осознала это. Джоселин до сих пор лелеяла мысль, что, пойми она это чуть раньше, могла бы каким-то образом остановить венчание. Неважно как, главное — остановить. Но когда она пришла в себя, Хью уже говорил «да». И тень Фрэнка лежала перед ней на полу, когда она сказала свое «да», не совсем понимая, что говорит. Мгновение, и она стала женой Хью Дарка, захваченной врасплох, муками страстной любви к другому мужчине. А Хью в этот момент клялся, что никакие страдания, печали или боли не затронут ее, если он будет в силах этому помешать. Джоселин сама не знала, как пережила тот вечер. Он навсегда останется самым кошмарным воспоминанием ее жизни. Хью поцеловал ее в губы нежно и властно. Этот поцелуй вызвал у Джоселин внезапный протест. Следующим, мокрым от слез поцелуем, ее одарила Милли. А затем Фрэнк Дарк. Спокойный и любезный Фрэнк Дарк наклонился к ней с улыбкой и поздравлениями на губах и легко поцеловал в щеку. Это был первый и последний раз, когда он коснулся ее, но и сегодня... Десять лет спустя его поцелуй горел на щеке Джоселин, когда она думала о нем. А далее последовала настоящая оргия поцелуев. На свадьбах Дарков и Пенхоллоу каждый целовал невесту и всех, кого мог или желал поцеловать. Джоселин, смущенная и ошарашенная, держала в голове одну единственную ясную мысль. «Никто не должен поцеловать щеку», которые коснулись губы Фрэнка. Она слепо подставляла поцелуем свои губы и левую щеку, но хранила правую для него. Снова и снова к ней подходили с пожеланиями, слезами или смехом. Джоселин видела слезы матери. Ее кости трещали в медвежьих объятиях утопленника. Она слышала, как старый дядя Эразм шепотом отпустил одну из своих непристойных шуток, которые приберегал для свадеб. Видела холодное злое лицо миссис Конрад, так и не снизошедшей до поцелуя. Ее передернуло от могильного холода, который источали бледные дрожащие губы олендарк Дарк. Она машинально кивнула в ответ на веселый шепот тетушки Шарлотты. «Скажи ему, чтобы хорошо вел себя хотя бы раз в неделю!» Все это был словно сон, от которого она должна была вскоре проснуться. Пытка с добрыми пожеланиями закончилась. Началось испытание свадебным ужином. Над Джоселин смеялись, потому что она не могла проглотить ни крошки. Дядя Эразм сделал непристойный жест, за что был наказан толчком локтя своей супружницы. После ужина Хью повез новобрачную домой. Вся молодежь и, среди прочих, Фрэнк Дарк осталась в Серебряной бухте танцевать. Джоселин не стала переодеваться, лишь набросила накидку поверх свадебного платья. Хью попросил, чтобы она отправилась с ним домой в подвенечном наряде. Поездка до Тривуфа прошла в молчании. Хью чувствовал, что Джоселин не расположена к разговорам. Он был так счастлив, что и сам не хотел говорить. Слова могли все испортить. В Тривуфе он помог Джоселин выйти из повозки и взял за руку. Как же холодна была ее рука! Она так напугана, его маленькая возлюбленная. Он увлек ее к дому, перевел через порог и повернулся, чтобы приветствовать небольшим стишком, сочиненным по случаю. Хью умел обращаться с рифмами. Эта сноровка передавалась то одному, то другому члену семьи, совершенно непредсказуемо заскакивая в разные черепные коробки. Он представлял себе эту сцену сотню раз, как вводит в дом невесту в шелках и белой вуали, но не с таким бледным ртом и полными ужаса глазами. Только сейчас Хью понял, происходит что-то плохое. Милая дрожь и смущение счастливой новобрачной тут ни при чем. Они стояли в холле и смотрели друг на друга. Огонь мерцал в камине. Хью сам разжег его перед тем, как отправиться в церковь, и поручил поддерживать мальчику-слуге. Холл купался в розовых отцветах пламени, озарявших его прекрасную невесту, которая больше ему не принадлежала. «Джоселин, любовь моя, что не так?» Она нашла в себе силы ответить. «Я не могу жить с тобой, Хью. Почему?» Она сказала ему, она любит Френка Дарка и не может стать женой другого мужчины. Сейчас ее глаза не были ни голубыми, ни зелеными, ни серыми, они сверкали пламенем. Это был ужасный миг. Хью открыл дверь и посмотрел на Джоселин, белый от гнева, словно заинтересованный. Он произнес лишь одно слово. Уходи. И Джоселин. Призрак в мерцании атласа и кружев канула в холодный сентябрьский лунный свет, сияющий над холмом Тривуфа. В каком-то восторженном иступлении она почти бежала домой в Серебряную бухту. Когда Джоселин проходила мимо кладбища, погребенные там предки, казалось, готовы были кинуться за ней вдогонку, чтобы вернуть обратно, но только не отец». Отец спокойно лежал в своей могиле, спокойнее, чем когда был живым. В нем самом текла испанская кровь. Миссис Клиффорд Пенхоллоу могла бы многое порассказать об этом. Семья считала, да и сама она держалась того же мнения, что жить рядом с Клиффордом, этим пылким сумасбродом, ох, как нелегко. Впрочем, овдовев, Она быстро поняла, что куда труднее обходиться без мужа, который ограждал ее от житейских испытаний. Джоселин не питала иллюзий. Она стала законной женой Хью и не могла выйти замуж за другого. Мысль о разводе никогда не приходила ей в голову, но она была вольна хранить верность своей любви, этой чудесной страсти, что так внезапно заполнила ее душу и подарила ей крылья. Она почти летела, а не шла по дороге. Очарование любви поднимало ее над страхом и стыдом. Ничто не могло затронуть ее, даже то, что ей предстояло. В таком восторженном состоянии Джоселин подошла к дверям материнского дома, распугав танцоров, которые тотчас разошлись по домам, словно меж ними явилось привидение. Неся на помятой фате холодную влагу осенней ночи, Она поднималась по лестнице. Видел ли ее Фрэнк? А если видел, то что подумал? Но Фрэнка не было. Через десять минут после отъезда молодых он получил телеграмму. «Сайрус Дарк умирал в соскочивании. И Фрэнк поспешил собрать свой едва распакованный саквояж, чтобы сесть на ранний паром, возможно, избежав таким образом порки хлыстом которым ему мысленно угрожал безумец из тривуфа, и которого, нужно признать, он вовсе не заслуживал. Фрэнк Дарк вернулся на Запад, так и не узнав, что невеста друга влюбилась в него. Ни о чем таком он не мечтал, хотя и находил Джоселин чертовски симпатичной, мила и очень даже, да еще и с деньгами. Хью всегда был счастливчиком.